Глава третья. Перед королем. Поистине, более странной процессии никогда не видели человеческие глаза. Передо мной шел главный лучник, опираясь на свои большие мозолистые руки и крепко держа лук в одной цепкой лапе, а в другой свое драгоценное зеркало. По обе стороны и сзади были десятки странных существ. спешащих на руках, издавая непрерывный шипящий звук, похожий на выходящий пар. Черные ноги и ступни махали и жестикулировали в воздухе, и на первый взгляд существа казались толпой безголовых карликов. Как бы я хотел, чтобы Фентон был тут и сам все видел? Очевидно, За моими действиями внимательно наблюдали из безопасных укрытий в домах, и прошел слух, что меня не следует бояться, потому что, когда мы достигли первых зданий, края крыш и крошечные оконные щели были заполнены любопытными, уродливыми лицами, смотрящими на нас. Именно тогда я заметил, что ни в одном из зданий не было дверей, Стены поднимались до самых крыш, за исключением узких окон, в то время как лестницы, кое-где стоявшие, доказывали, что жители, как индейцы поэбла, входили и выходили из своих жилищ через крыши. Время от времени, когда мы проходили мимо, некоторые из наиболее отважных существ присоединялись к процессии, проворно спускаясь по лестницам, Иногда вверх ногами на руках, часто используя обе руки и ноги, но всегда используя лишь руки тогда, когда они достигали земли. Как и почему они разработали этот необычный способ передвижения, меня сильно озадачивало, поскольку для этого не было никаких научно обоснованных оснований. Среди племен, которые обычно пользуются лодками, Распространены слабые ноги и чрезвычайно развитые плечи, грудь и руки. Я мог бы хорошо понять, как раса, полностью зависящая от воды для передвижения, может из-за поколений инбридинга и изоляции потерять способность пользоваться ногами. Инбридинг от английского in – внутри и бридинг – разведение. форма скрещивание близкородственных форм в пределах одной популяции организмов, животных или растений. Но здесь был народ, у которого, по-видимому, не было никакого транспорта, который должен был по необходимости путешествовать, чтобы выращивать свой урожай, который должен был нести тяжелую ношу, чтобы строить свои здания, и для которого ноги, казались бы, были самым важным делом, все же был с такими атрофированными ногами и ступнями, а руки были так сильно развиты, что они ходили на руках и использовали ноги в качестве вспомогательного средства. Это была загадка, которую я жаждал разгадать и которую я бы тщательно исследовал, если бы судьба позволила мне дольше оставаться в этом странном городе. Но я забегаю вперед в своем рассказе. Вскоре мы вышли на большую центральную площадь, окруженную тесно расположенными зданиями. Подойдя к одному из них, мой проводник сделал знак, чтобы я следовал за ним и быстро поднялся по лестнице на крышу. Довольно нерешительно, поскольку я сомневался, что хрупкая конструкция выдержит мой вес, я осторожно взобрался наверх и оказался на широкой плоской крыше. Передо мной было несколько темных отверстий с торчащими из них концами лестниц, и мой проводник повел меня вниз по одной из них. У подножия лестницы я оказался в большой темной комнате, освещенной только щелями окон высоко в стенах. и на мгновение я ничего не мог видеть вокруг, хотя со всех сторон раздавались низкие шипящие звуки, которые, как я теперь знал, были языком этих удивительных людей. Затем, когда мои глаза привыкли к тусклому свету, я увидел, что по бокам комнаты на корточках сидели десятки существ. в то время как передо мной прямо на возвышении или платформе сидел самый большой и уродливый человек, которого я когда-либо видел. То, что он был правителем, королем или верховным жрецом, было очевидно. Вместо мешковатой одежды своего народа он был одет в длинную мантию из золотисто зеленых перьев. На его голове была корона из перьев того же оттенка. На его запястьях и лодыжках были золотые браслеты, усыпанные огромными неограненными изумрудами, а на груди висела цепочка с такими же камнями. Трон, если его можно так назвать, был задрапирован зеленым с золотым ковром, и повсюду на стенах зала были картины, изображающие странных, уродливых, неотесанных существ и людей все в тех же зеленых и желтых тонах. Что-то в окружающей обстановке в рисунках и костюме короля напомнило мне об отцтеках или майя, и хотя они были совершенно не похожи ни на тех, ни на других, я был уверен, что в какое-то давнее время эти жители затерянного города находились под влиянием или контактировали с этими древними цивилизациями. Когда я стоял перед возвышением, мой гид простерся ниц перед монархом в зеленом одеянии, а затем, поднявшись, повел, как мне показалось, оживленный рассказ о моем прибытии и последующих событиях. Пока он говорил, присутствующие молчали. и король внимательно слушал, время от времени поглядывая на меня и рассматривая меня с выражением страха, уважения и враждебности. Я легко мог понять его чувства. Без сомнения, он был человеком гораздо более умным, чем его подданные, и хотя он более или менее боялся такого странного существа, как я, и был достаточно суеверен, чтобы считать меня сверхъестественным, все же во мне он видел возможного узурпатора своей собственной власти и авторитета, и если бы ему хватило смелости, он был бы только рад убрать меня с дороги. В конце рассказа лучник передал свое зеркало королю, который издал резкое восклицательное шипение, когда увидел в нем отражение своего собственного уродливого лица. Забыв о придворном этикете и условностях из-за крайнего любопытства, остальные собрались вокруг, и когда зеркало переходило из рук в руки, их изумлению не было предела. Все эти люди, которых я сейчас видел, были одеты в зеленое или зелено-белое. И, очевидно, были высокого ранга – священники или придворные, как я понял, но в остальном были такими же низкорослыми и отталкивающими, как обычные люди на улицах. Внезапно меня отвлек от созерцания комнаты и ее обитателей мой гид, который подошел ближе и знаками попросил меня совершить чудо курения. Очень церемонно и неторопливо я вытащил свою трубку, набил ее и чиркнул спичкой. При яркой вспышке пламени король и придворные издали вопящее шипение страха и бросились на пол. Но они были сделаны из другого теста, чем их люди, или же мой проводник подготовил их к этому событию, потому что король вскоре поднял голову, и с сомнением взглянув на меня и обнаружив, что я не исчез в огне и дыму, как он, несомненно, ожидал, принял сидячее положение и резким тоном приказал своим товарищам сделать то же самое. Но, несмотря на это, было совершенно очевидно, что он и его друзья боялись дыма из моего рта и носа, в то время как табачный дым заставлял их брызгать слюной, кашлять и задыхаться. Это, наконец, стало невыносимо даже для короля, и знаками он дал понять, что хочет, чтобы я прекратил демонстрацию своей способности питаться огнем. Затем он поднялся и, к моему безграничному удивлению, выпрямился и шагнул вперед, как обычный смертный. Здесь произошло нечто экстраординарное. Принадлежал ли король к иной расе или роду, или использование нижних конечностей для ходьбы было ограничено королевской семьей или отдельными лицами? Это был увлекательный научный вопрос, на который нужно было ответить. Однако у меня не было времени обдумывать это, потому что король... теперь обращался ко мне на своем змеином диалекте и изо всех сил пытался знаками прояснить смысл. На мгновение я растерялся, но вскоре понял, что он имел в виду. Он спрашивал, откуда я пришел, и по чистоте с которой он указывал вверх, я сделал вывод, что он подумал, что я упал с неба. Затем... Мне пришла в голову блестящая идея, когда я вспомнил рассказ Хейзена и его предложение относительно его возвращения на самолете. Указывая вверх, я сделал лучшую имитацию выхлопа двигателя, на которую только был способен. Не было никаких сомнений, что монарх понял, что я имел в виду. Он ухмыльнулся, кивнул, и обвел рукой широкий полукруг вокруг головы, очевидно, чтобы изобразить курс самолета, когда Хейзен пролетал над городом. По-видимому, удовлетворенный и, как я понял, глубоко впечатленный, он вернулся на свое место, отдал несколько приказов своим товарищам и, позвав моего проводника, сказал ему несколько слов. после этого лучник сделал мне знак следовать за ним и повел меня через комнату но я заметил что король не вернул ему зеркало поднявшись по лестнице на крышу парень поспешил ко второму зданию спустился по другой лестнице и мы вошли в большую комнату. В одном углу качался большой волокнистый гамак. В центре была расстелена ткань, украшенная зеленым и золотым. И когда мы вошли, появились две женщины, каждая с красивыми глиняными блюдами с едой, аппетитные запахи которых разожгли мой и без того ненасытный аппетит. Как не чудесно было видеть этих невиданных существ, несущих еду на поднятых ногах и ходящих на руках, но я уже немного привык к этим людям, и я был так голоден, что едва взглянул на перевернутых служанок. Еда была превосходной, состояла из овощей, какой-то дичи с прикасс и сочных фруктов. И пока я ел, Мой проводник присел рядом на корточке и смотрел на меня пристальным, наполовину обожающим, наполовину испуганным взглядом, который можно увидеть на морде незнакомого щенка. Я решил, что его назначили моим личным охранником или коммердинером, неважно кем именно, и я не сожалел, потому что он казался довольно приличным представителем своей расы. и мы уже довольно хорошо понимали знаки и жесты друг друга. Желая еще больше заслужить его доверие и чувствуя некоторую жалость к нему из-за потери его драгоценного зеркала, я порылся в карманах в поисках какой-нибудь другой безделушки. Однако мои сокровища были крайне скудны. Они состояли из огрызка карандаша, записной книжки, Нескольких монет, моего носового платка, моих часов, перочинного ножа, нескольких пистолетных патронов, моей трубки, табака и коробки спичек. Когда я рассматривал все это, внезапный страх охватил меня. У меня оставалось едва ли дюжина спичек, а мой запас табака был опасно мал. Что произойдет? когда я больше не смогу производить огонь и дым, когда меня к этому призовут, но я взял под контроль свои страхи и утешал себя мыслью что возможно после того как я узнал воздействие табачного дыма на местных король не скоро потребует от меня еще одного чуда, и что прежде чем закончатся спички или табак вполне может случиться что т что решит любые проблемы которые могут возникнуть тем не менее я от всей души пожалел что не договорился с хейзеном о том чтобы он привез припасы на случай, если они понадобятся и которые он мог легко сбросить пролетая над кратером теперь я понял что для людей было бы чрезвычайно впечатляющим зрелищем увидеть как я защищаю их своей магией от гигантской ревущей птицы в небе. Но я, конечно, никогда не мечтал о таких приключениях, с которыми я столкнулся, и, возможно, не мог предвидеть необходимость таких вещей. В то же время я проклинал себя как глупого дурака за то, что не предусмотрел никаких непредвиденных обстоятельств, особенно за то, что не договорился о серии сигналов с Хейзеном. Однако я был знаком с воздушной телеграфией и решил, что если возникнет необходимость, для меня будет вполне осуществимо подать ему сигнал с помощью моего носового платка, привязанного к палке. Во время службы в Техасе в 1856 году Альберт Джеймс Майер предложил армии использовать его систему визуальной связи, названной «воздушная телеграфия», используя флаги для дневной сигнализации и фонарик ночью. Кроме того, мне стало немного легче на душе от осознания того, что рядом с городом было прекрасное место для посадки самолета, и что Хейзен, если ему подадут сигнал, несомненно, попытается снизиться. Действительно, не каждый исследователь, оказавшийся в таком затруднительном положении, как мое, мог рассчитывать на то, что сможет вызвать помощь из облаков в случае ухудшения ситуации, или кто надеялся, что друг в самолете будет отслеживать его местонахождение. Действительно, я чуть не рассмеялся при мысли о том, что оказался в этом давно затерянном городе среди этих невероятных людей всего в 200 милях от канала и цивилизации, да еще и от другого американца, который должен зависнуть надо мной и даже связаться со мной в течение следующих трех дней. Все это было так похоже на сон и было настолько же абсурдно, что я едва мог заставить себя поверить в это. Хорошо поужинав и чувствуя себя отчаянно уставшим, я бросился в гамак и почти мгновенно провалился в сон. Когда я проснулся, было еще светло, и комната была пуста. Поднявшись по лестнице на крышу, никого не встретив, я спустился по другой лестнице на улицу. Вокруг было много людей. и хотя некоторые особенно женщины и дети при моем приближении бросились ниц или разбежались по домам большинство просто на мгновение пали ниц а затем встали поддерживая себя по обезьяньи, и с любопытством уставились на меня. я прошел совсем немного когда мой камердинер поспешил ко мне, но он не возражал против того чтобы я ходил куда хотел и я был рад видеть, что моим передвижением никто не препятствовал, поскольку я стремился тщательно исследовать город и его окрестности. Любопытствуя о назначении пирамидальной структуры, которую я заметил, я двинулся в этом направлении и вскоре оказался в части города, отданной лавкам, магазинам и рынкам. Там также... было несколько мастерских, таких как гончарная, деревообрабатывающая и ткацкая, и я провел некоторое время, наблюдая за работой мастеров. Почему-то, видя, как люди ходят на руках, я ожидал увидеть, как они выполняют свои задачи ногами, и для меня стало неожиданностью увидеть, что эти ребята используют свои руки, как обычные смертные. За пределами этой части города дома были разбросаны по окрестностям, отдаленные здания были более или менее залатаны и не подлежали капитальному ремонту, и, очевидно, были обителью беднейших классов, хотя жители, которых я видел и которые отступили, как только увидели меня, были точно такими же, как и все остальные, насколько я мог рассмотреть, как в одежде, Так и в поведении. Миновав эти хижины, я пересек ровное зеленое поле, которое, как я теперь увидел, было идеальным местом для посадки самолета. Привязанные к кольям на траве паслись несколько животных, которых, когда я впервые их заметил, я принял за коз и крупный рогатый скот. Но теперь я увидел, что все они были оленями и тапирами. Было большим сюрпризом увидеть этих животных домашниными. Но, в конце концов, в этом не было ничего удивительного, потому что я должен был знать, если бы остановился, чтобы подумать об этом, что козы, овцы и крупный рогатый скот были неизвестны коренным американцам и что этот город и его люди, которых никогда не посещали, посторонние, и жители его никогда не общались с другими расами, обходились без этих хорошо известных животных. Более того, я знал, что майя, как предполагалось, использовали тапиров в качестве вьючных животных, и пока я стоял там, наблюдая за существами, к ним приблизился человек верхом на большом тапире, и вел в поводу второго, нагруженного мешками с древесным углем и садовыми плодами. Тогда это было частичное объяснение того, как эти слабые, низкорослые люди строили свои каменные дома. Ибо с помощью мощных, слоноподобных топиров, а я заметил, что все они были гигантскими топирами Берда, которые достигают веса В 700 или 800 фунтов они могли легко вытаскивать каменные блоки из карьера и с помощью снастей и наклонных плоскостей могли легко поднимать камни на вершины стен. Вскоре я добрался до основания пирамиды и обнаружил, что это массивное сооружение из того же кремнистого камня, что и другие здания. От основания к вершине вела спиральная дорожка или лестница, и я сразу понял, что это жертвенная пирамида, точно такая же, как у ацтеков, на которой убивали и приносили в жертву несчастных существ. Это открытие еще больше подтвердило мои подозрения, что эти люди были либо ацтеками, либо майя, либо... находились под влиянием этих народов. Переполненный любопытством увидеть алтарь на вершине, я начал подниматься по наклонной лестнице. Сначала я сомневался, разрешит ли это мой компаньон, поскольку сооружение было священным, и, несомненно, только священникам высшего ранга разрешалось туда входить. Очевидно, мой гид подумал, что такое сверхъестественное существо или бог, как я, имеет полное право вторгаться в самые священные места, и он не возражал. Но простерся Ниц у основания пирамиды, когда я поднимался по ней. На вершине я нашел, как и ожидал, жертвенный камень, огромный блок с искусно вырезанными иероглифами и с каналами, по которым стекала кровь. А с краю был массивный резной каменный ошейник или хомут, точно такой же, какие были найдены в Порто-Рико и до сих пор сохранились, долгое время озадачивая ученых. По пятнам крови на нем я понял, что им удерживали голову и шею жертвы, в то время как прочные металлические скобы, вделанные в камень, указывали на то, что человек, предназначенный для жертвоприношения, был распростерт, а его лодыжки и запястья крепко привязывались к кольцам. Это было самое интересное место с научной точки зрения, но в то же время определенно ужасное, так как зловоние разлагающейся крови и кусочков человеческой плоти, прилипших к камням, вызывало тошноту. и я был рад вернуться по своим следам и спуститься на землю. С вершины пирамиды мне открылся прекрасный вид на равнину и город, и я заметил, что равнина со всех сторон окружена крутыми скалами, и я понял, что равнина — это не гора с плоской вершиной, как я думал, а кратер потухшего вулкана. Я не видел ни тропинки, Ни прохода, ни расщелины, по которым можно было бы попасть в долину кратера. Но я знал, что там был путь, по которому я прибыл. Поскольку солнце здесь, на вершине горы, все еще было высоко над горизонтом, я решил посетить вход в туннель, потому что мне не терпелось узнать, почему люди... оставили этот путь открытым, когда со всех остальных сторон они были полностью отрезаны от внешнего мира. Возможно, подумал я, они знали об этих ужасных деревьях-людоедах и доверили им охранять город от незваных гостей. Или, опять же, они могли охранять вход, потому что парень, которого я сбил с ног, когда ворвался внутрь, был у входа в туннель. И, насколько я понимал, он мог быть вооруженным охранником и был просто настолько поражен моим внезапным появлением, что забыл о своих обязанностях и своем оружии. С такими мыслями, проносящимися в моей голове, я прогуливался по равнине мимо ухоженных садов и полей, на нескольких из которых я видел мужчин, пахавших хорошо сделанными плугами, запряженными топирами даже фермеры прекратили свою работу и пали ниц когда я проходил мимо и было очевидно что весть о моем небесном происхождении и сверхъестественных способностях дошла до каждого жителя долины следуя по тропинке я добрался до небольшого возвышения с которого впервые осмотрел город и вскоре добрался до того места откуда вышел представьте мое крайнее удивление когда я не увидел никаких признаков прохода. я был уверен что не сбился с пути я узнал заросли кустарника и очертания скал, но не было ни темного проема ни отверстия в скале затем когда я приблизился к обрыву я сделал Поразительное открытие. Огромная каменная дверь была настолько плотно встроена в скалу, что ускользнула от моего внимания. Как она управлялась, была ли она шарнирной, скользящей или поворотной, я не мог определить. Но я был убежден, что она закрывала и скрывала вход в туннель. Почему люди оставили туннель открытым, как будто для того, чтобы открыть мне путь, почему они должны были установить в нем дверь, почему они вообще должны были использовать туннель, который мог привести их только в смертоносный лес, были проблемами, которые я не мог решить. В любом случае, оставаться там было бесполезно, и я направился обратно в город. Думая вернуться другим маршрутом, Я выбрал тропинку, которая вела к противоположному склону горы, и вскоре впереди я отчетливо услышал звук металла, ударяющегося о камень. Как ни странно, мои мысли были настолько заняты другими вещами, что я почти не задавался вопросом, как эти люди режут или обрабатывают твердый камень. Но теперь, когда мое внимание привлек звук, Мое любопытство пробудилось, и я поспешил вперед. Интересно, какой металл использовали эти люди? То, что это был металл, я понял по характерному позвякиванию. Собирался ли я увидеть кованные бронзовые инструменты в действии, или эти удивительные люди открыли применение железа или стали? Все мной пережитое было настолько поразительным, Все, что я видел, было настолько парадоксальным и невероятным, что я был готов практически ко всему. Я, или вернее мы, вскоре подошли к краю глубокой ямы, где над большой глыбой белого камня трудились десятки рабочих. Среди блоков, похожие на скелеты, стояли буровые вышки, к похожим на сани волокушам, груженным камнем. были прицеплены упряжки пряжки топиров, а на дальней стороне виднелся большой выступ, с которого добывали камень. Поспешно спустившись по крутой тропе, я добрался до дна ямы и увидел, что все люди распластались на земле. Сделав знак своему спутнику, что я хотел бы, чтобы парни продолжили свою работу, я подошел к ближайшей каменной плите. Это была та же мелкозернистая беловатая порода, из которой был построен город, и на ней, там, где их бросили камнерезы, лежали несколько маленьких молотков, долото и инструмент, похожий на Тесло. То, что они были не из бронзы или какого-либо сплава меди, я понял с первого взгляда. Они были цвета закаленной стали и казались смехотворно маленькими, для обработки этого твердого камня. Если эти люди использовали сталь, значит, я действительно сделал открытие, и, намереваясь заняться этим вопросом, я взял один из инструментов, чтобы изучить его. Как только я поднял ее, у меня вырвался невольный возглас удивления. Молоток, хотя и был едва ли больше обычного гвоздодера, Весил целых 10 фунтов. Он был тяжелее, чем если бы был сделан из чистого золота. Был только один известный металл, который мог быть таким тяжелым, и это была платина. Но это не могло быть платиной, потому что этот металл мягче золота и был бы не более полезен для резки породы, чем свинец. Инструменты, однако, были несомненно твердыми. Полированная поверхность головки молотка и долота, а также не непоцарапанные острые края последнего свидетельствовали об этом. И, желая проверить их твердость, я поднес долоток скале и резко ударил по нему молотком. Я снова вскрикнул от удивления, потому что зубило врезалось в камень на целых полдюйма. Оно и разрезало его так же легко... как если бы камень был сыром. Что это было за чудо? Какая магия заключена в этих инструментах? И тогда тайна открылась мне, и мгновенный осмотр камня подтвердил мои подозрения. Дело было не в том, что инструменты были такими твердыми или острыми, а в том, что камень был мягким, настолько мягким, что я мог легко разрезать его своим карманным ножом. Похожий на воск землистый камень, который, несомненно, твердел под воздействием воздуха, точно так же, как коралловый камень на бермудах, который может быть добыт в карьере с помощью пилы и даже строгания, но после воздействия стихии становится твердым, как известняк. Тем не менее, инструменты были намного тверже любого металла, не исключая закаленной стали. И некоторое время Я ломал голову над этим вопросом, наблюдая, как рабочие теперь уже, несмотря на их страх и обожание, умело вырезают и выравнивают каменные блоки. Это была еще одна загадка, которую я не мог разгадать, и только много времени спустя, когда был проведен тщательный анализ металла, я узнал правду. Металл представлял собой сплав платины и иридия. одного из самых твердых, из всех известных металлов. Когда мы покинули карьер и направились к городу, я заметил огромный акведук, протянувшийся через землю, скажущегося сплошным горного склона прямо над карьером. Я мало задумывался о том, как люди добывали воду здесь, в кратере. Но теперь стало очевидно, что она была подведена из какого-то источника по каменному каналу. Мне было очень любопытно узнать, откуда она взялась, поскольку я не мог представить, как река, озеро или источник могут существовать на краю кратера. Я хотел продолжить исследование, но надвигалась темнота, я устал и отложил дальнейшее изыскание до другого дня. Хотя, полагаю, я должен был быть Благодарен за то, что вообще мог общаться с людьми, я остро ощущал отсутствие привычной формы общения, поскольку язык жестов был ограничен, и я не мог получить информацию, которую я так желал, о многих вопросах, которые меня озадачивали. В ту ночь больше ничего интересного не произошло. Меня снабдили едой, я крепко спал и проснулся только после того, как женщины принесли мне завтрак. Очень скоро после этого меня вызвал в тронный зал Зип, так я называл своего спутника, и мне снова пришлось зажечь спичку и выкурить трубку в пользу короля. На этот раз рядом с ним был второй высокопоставленный персонаж, у Гурюма выглядящий горбатый карлик с красными злобными глазами и жестоким ртом. который, как и король, ходил на ногах. По его искусно украшенным белым одеждам и похожей на митру короне из перьев кетцаля на его седой голове я заключил, что он был верховным жрецом, поскольку в рисунках на его костюме и форме короны я увидел явное сходство с ацтекскими жрецами, как показано на изображениях этого народа. Более того, Я знал, что кицатль или блистательный трагон был священной птицей ацтеков и майя, и хотя я знал, что он распространен в северных районах Панамы, я никогда не слышал о его появлении в Дарьене, факт, который еще больше подтвердил мою уверенность в том, что эти люди были ацтекского происхождения. Но если бы это было так, то оставалось загадкой. почему они были такими низкорослыми, уродливыми и физически дегенеративными, поскольку и ацтеки, и майя были могущественными, хорошо сформированными народами. Единственным решением, которое я мог придумать, было предположение, что изоляция и смешанные браки на протяжении веков привели к таким результатам. Но вернемся к моей аудиенции у короля. Я был не очень доволен тем, что мне пришлось использовать мои драгоценные спички и табак, и я предвидел некоторые очень неприятные события, которые ожидают меня, если подобное представление будет происходить ежедневно. Было очевидно, что я должен придумать какую-то новую и поразительную демонстрацию своих способностей, если я хочу сохранить свой престиж и свою свободу. Поскольку я хорошо знал из прошлого опыта общения с дикими расами и из характера таких властителей, что если я не смогу творить чудеса и стану в их глазах не лучше обычного смертного, моя карьера подошла бы к внезапному концу. Конечно, существовал обнадеживающий факт, что Хейзен должен появиться в течение следующих 48 часов. Но было решительно проблематично, смогу ли я связаться с ним или получить какую-либо помощь с воздуха. Однако ничего не оставалось, как подчиниться и попыхивать своей трубкой. С идеей сократить монарший прием я подошел ближе к трону и выпустил дым в лица короля и священника. Монарх вскоре начал кашлять и отплевываться, в то время как священник, к моему изумлению, нюхал дым и, казалось, наслаждался этим. Здесь была проблема. Очевидно, у него была природная склонность к табаку, и этот факт вызвал у меня немало беспокойства, потому что если бы старому негодяю взбрело голову приобрести привычку и потребовать, чтобы я позволил ему попробовать затянуться трубкой, я был бы в самом деле в довольно затруднительном положении. Однако мои опасения на этот счет были беспочвенны, и вскоре король, который не мог больше этого выносить, подал мне знак удалиться, что я с радостью и сделал. я все еще намеревался исследовать водоснабжение и с зипом, напоминающим мне клоуна-акробата рядом со мной, направился как ведуку. Я обнаружил, что он был сделан из камней, соединенных друг с другом водонепроницаемыми соединениями и построен в виде открытого желоба, а скорость воды, протекающей через него, доказывала, что ее источник находился намного выше уровня города. Идти по каналу было легко, потому что рядом с ним была хорошо протоптанная тропа. Но пришлось подниматься по крутому склону почти милю, прежде чем я добрался до места, где акведук соприкасался с горным краем. Здесь вода хлестала из отверстия в твердой породе, и по ее объему я понял, что она должна поступать из какого-то большого резервуара. С того места, где я стоял, я мог смотреть прямо вниз, в карьер, и у меня мелькнула мысль, что если люди будут продолжать работать в этом месте еще много лет, они подорвут и ослабят фундамент Акведука. Однако это была их проблема, а не моя, и все еще, намереваясь, проследить воду до ее источника, я обнаружил тропу, которая, казалось, вела на вершину горы. Местами подъем был слишком крутым, и здесь Зип продемонстрировал новую возможность своего народа. Опустив ноги, он продолжил подниматься по тропе на четвереньках, ступнями вперед и цепкими пальцами цепляясь за каждый выступ и кусочек камня, чтобы тащить себя вперед, в то время как его огромные сильные руки поддерживали его вес и толкали вперед. Он больше всего походил на гигантского паука и ни в малейшей степени не походил на человека. Тяжело дыша и отдуваясь я наконец добрался до вершины и посмотрел вниз на озеро мрачной черной воды. заполняющая круглый кратер диаметром около полумили. Рядом была выемка в скале, наполовину заполненная водой, и было очевидно, что она соединена с выходом ниже, с помощью шахты. Я не мог сказать, было ли это естественным образованием или было кропотливо вырезано вручную. Но к тому времени я был готов почти ко всему. и не был сильно удивлен, обнаружив хитроумно сконструированный шлюзовой затвор, расположенный над отверстием для регулирования потока воды. Я видел похожие кратерные озера в потухших вулканах Вест-Индии, но я был удивлен, что Хейзен не упомянул об этом. Но поразмыслив, я понял, что пролетая над ним темная вода, окруженная растительностью, будет едва видна и ее легко можно будет принять за тень или пустой кратер в то время как удивление летчика при виде города сосредоточит его внимание на нем исключая все окружающее стоя на скалистом гребне в нескольких сотнях футов над городом я наблюдал почти такой же вид как и хейзен со своего самолета и я мог понять Как на высоте 5000 футов или более, он не смог получить точного представления о зданиях или людях. Я также с замиранием сердца осознал, что для него будет практически невозможно узнать меня или увидеть какие-либо сигналы, которые я мог бы подать. Самым заметным местом во всей долине была пирамида, поскольку она была изолировано на зеленой равнине, и солнце, пробиваясь сквозь щель в восточном краю кратера, светило прямо на вершину алтаря, делая его более рельефным. Действительно, для всего мира это выглядело как пилон на авиационном поле. Если бы я хотел сообщить о своем присутствии Хейзену или подать ему сигнал, моей лучшей точкой обзора была бы вершина пирамиды, и я решил подняться туда и дождаться его прибытия через два дня. В то время я и думать не мог об условиях, в которых я буду ждать его на этом ужасном алтаре.